Глава 4. Однако, вопреки моим ожиданиям, в комнату вошла женщина. Невысокая азиатка Скаре и в форме прислуги мне кивнула и сделала легкий поклон. В ее руках был поднос с едой, который она пронесла через всю комнату мимо меня и поставила на стол возле окна. «Здравствуйте», — тусклым голосом сказала я, подходя к ней ближе. «Помогите мне, пожалуйста». Женщина мне не ответила. «Ну да, конечно, зачем ей помогать пленнице своего работодателя?» «Судя по поведению этого гора, я могла быть здесь не первой затворницей. Весь персонал обучен правильно вести себя с гостями и будет молчать со мной, как рыба об лед, если хочет сохранить свое место и жизнь». «Сабира» прочла я на форменном бейджи. Она даже не назвала мне своего имени. Молча вынула из кармана фартука небольшие ножницы, И потянула меня за руки, чтобы обрезать веревку. Я послушно подставила запястье. Щелчок, и руки перестала так сильно стягивать бечевка. Она мягко упала нам под ноги на персиковый палас. Я тут же принялась растирать ставшие уже фиолетовыми руки. «Спасибо вам, Сабира», сказала ей. Она снова лишь кивнула в ответ. «Почему она абсолютно на все молчит? Странная. С ней я точно не договорюсь. Женщина уже начала поворачиваться ко мне спиной, чтобы уйти, как я окликнула ее, Сабира. Она обернулась и снова ничего не сказала, только слушала и смотрела. Ленты корсета, сказала я и повернулась к ней спиной. Перережьте и их, пожалуйста, я не могу уже больше их выносить. Сзади послышались мягкие шаги по ковру, затем новый щелчок. Руки женщины стали ловко расшнуровывать ленты, и каждый новый вдох мне давался все легче и свободнее. Она помогла мне освободить руки из платья, и теперь я смогу снять его самостоятельно. Удерживая ткань на груди, я снова повернулась к Сабире лицом. «Благодарю вас. Скажите, а вам запретили со мной говорить? Вы знаете, что я здесь насильно? Если вы сообщите о моем местонахождении отцу, он вас озолотит». Сабира грустно улыбнулась и показала мне жестами. «Я слышу вас, но не говорю». Я с огорчением поняла, что женщина не поэтому ее приставили ко мне. Она ничего мне не ответит. «А написать?» Пришла мне идея в голову. «Написать же вы можете?» Она покачала головой и снова жестами объяснила. «Это запрещено». Какая-то западня. А потом огляделась по сторонам еще раз. Она просто боится, что хозяин узнает о нашем разговоре. Или здесь еще и камеры натыканы по всей комнате. Сабира... «А камеры есть здесь?» Она покачала головой, отказываясь отвечать, мол, эти вопросы не ко мне, показывая, что ей пора идти, она здесь только за тем, чтобы принести еду и перерезать веревку. Я лишь печально вздохнула, глядя в спину уходящей Сабиры. Она мне точно не друг, у нее помощи я не найду. Вдруг на плечи обрушилось такое ощущение безнадежности, что по лицу опять побежали соленые дорожки. Никто мне здесь не поможет. Я сгнию тут, если Самир не найдет деньги или не захочет отдавать их за меня. Хотелось бы думать, что это заточение не продлится долго. Самир и отец уже прекрасно знают, что меня украли и ищут. С момента похищения из машины прошло уже как минимум часов 5-6, по моим внутренним ощущениям. Вероятно, Гор уже ведет переговоры с ними, потому что он сам сказал, что ему нужна вовсе не я, а деньги. Гор. Что-то знакомое. Никак не могла уловить и вспомнить, где я раньше уже слышала это прозвище. Не сомневалась, что точно слышала. Гор. Слава небесам, деньги у моих родных есть, чтобы выкупить меня. Хотя, возможно, из-за денег семьи я и попала в такую ситуацию. Больно сладок куш для таких ушлых людей, как мой похититель. За окном давно взошла луна. Свет фонарей стал пробиваться в окно полутемной спальни, в которой я даже не знала, где включается свет. Выключателей не нашла на обычном месте, на стене у входа, они просто отсутствовали. Хорошо, что в ванной комнате освещение включается на движение, иначе и делать все свои дела мне пришлось бы в кромешной темноте. Зато нашла пульт от телевизора. Потыкала в кнопки, и плазма ожила. Что там показывали, мне было совершенно все равно. Я смотрела куда-то мимо, но равномерный бубнёж создавал в комнате ощущение уюта, безопасности и того, что я не одна. Понимала, что это иллюзия, но я хваталась за нее, как за спасительную соломинку, чтобы просто не сойти с ума от страха. Стала клонить в сон. Начала вспоминать, когда же в последний раз ела, из-за хлопот со свадьбы и нервов по этому поводу аж позавчера. Теперь от сытости глаза просто закрывались. Шатаясь от усталости, прошла к кровати и легла на нее, свернувшись калачиком и укрыв ноги пледом. Не заметила, как сон утянул меня в свои объятия.